Глава 93. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Движение танатонавтов начинает принимать масштабы, которые невозможно будет подавить обычными мерами. Танатонавтика становится неуправляемой. В связи с невозможностью воздействовать на это движение в целом, мы могли бы вывести из игры основных участников, а именно Рауля Розербака, Мишеля Пенсона и Амандину Баллю, смотри их личные дела. Считаем небезопасным их дальнейшую деятельность. Возможны крайне тяжелые последствия. Просим разрешения приступить к операции. Ответ компетентных органов. Рекомендуем подождать и посмотреть. Вмешиваться пока рано.